Меня сосед страдает, просто страдает от давления От давления? Да Если бы вы знали, как он давится варениками со сметаной <свят> Это Два крутых чувака хвастаются друг перед другом своими часами А он смотри, смотри мои часы Ну явно до твоих раз в 10 наверно Да ладно, зато мои быстрее ходят! Land, play, land, play, play, my... Да ладно! Пропала дамская козаная сумочка. На Этсово ждет приличное вознаграждение. Или неприличное. Radio Милый, сегодня снова обещает страшную жару. Да но. Я просто если буду ходить одетый, Как ты считаешь, э, что подумают наши соседи, если я буду ходить по саду обназонной? Подумают, что я занялся на тебе из-за денег. Околдовала пацана, девка не красавца. Да -да. И от этого его вся родня печалится. Ну такая дура! Пасу, без хлеба колбасу. Говорят, что я унаследовал ум моего отца. М -м -м, у вас, наверное, много сестер и братьев, с которыми пришлось делиться.